Что? Но, но, а, ну, пожалуй, ты прав, Антонио. Да, вот именно. Я, я только одного не поняла. А, а, вот это вот параллель с дядей. Параллельно с дядей лежит тетя. Mm -hmm. Все, Мария. Беги в магазин, помянем твоих родственников. Mm -hmm. Параллельно лежащих, да. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.